Пять-шесть. Ветки подбери. Один. Сутки спустя джеп позвонил Пуаро. Барахло. «Все наши версии ни к черту», — заявил он раздраженно. «Что вы имеете в виду, друг мой?» «Морли все-таки совершил самоубийство. Это совершенно точно. У нас есть мотив». «И какой же?» «Мне только что принесли медицинское заключение о смерти амбириотиса. Переводя с профессионального медицинского на человеческий язык, он умер в результате передозировки адреналина и навокаина. Отказалось сердце, как я понял. Так что вчера этот сукин сын говорил правду, что плохо себя чувствует. Вот и все. Адреналин и новокаин, дантисты вкалывают вам в челюсть для местной анестезии. Морли ошибся, ввел слишком большую дозу, а после того, как амбириотис ушел, понял, что сотворил, не смог этого вынести, и застрелился. Из пистолета, который, как мы знаем, ему не принадлежал, усомнился Пуаро. Он мог ему принадлежать с той же вероятностью. Родственники не всегда знают все. Поразительно, о каких вещах они порой не знают. — Это верно. Короче, вот так. Это абсолютно логично все объясняет, — сказал Джеб. — Знаете, мой друг, я не вполне убежден, — возразил Пуаро. Пациенты иногда плохо реагируют на местную анестезию. Это правда. Непереносимость адреналина хорошо известна. В комбинации с новокаином даже малейшие дозы могут вызвать токсический эффект. Но врачам, которые используют такие препараты, вряд ли свойственно стреляться после каждой подобной медицинской ошибки. Да, но вы говорите о тех случаях, когда дозы анестетика были корректными. В таком случае особой вины на врача не возлагается, ибо проблема в индивидуальной непереносимости у пациента. Но в нашем случае очевидно, ошибка врача, который ввел слишком большую дозу. Эксперт еще не определил, сколько Морли вколол амбириотису. Эти количественные анализы занимают чертову прорву времени, но уже ясно, что доза была существенно выше нормальной. А это означает, что именно Морли совершил ошибку. Даже в данном случае, — упрямо продолжил Пуаро, — это ошибка, а не преступление. Криминала нет, но подобная ошибка наверняка разрушила бы профессиональную карьеру Морли. Никто не пойдет к дантисту, который может вколоть пациенту смертельную дозу какой-нибудь химии просто по рассеянности. Да, это было бы действительно странно. Но такое случается время от времени. И с врачами, и с аптекарями. Годами они аккуратны и осторожны, а потом раз – мгновенная потеря концентрации, и вот вам фатальная ошибка, когда какой-нибудь бедолага получает свое. Морли был чувствительной натурой. В случае с врачом разделить вину или, наоборот, поддержать врача могут еще фармацевт или провизор. Но в нашем случае вся ответственность лежит на Морли. Пуаро все еще колебался. Почему тогда он не оставил предсмертную записку или что-то в этом роде? О том, что он натворил и что не может вынести последствий этого. Последние слова для сестры или что-то подобное. Как я понимаю, он неожиданно осознал, что произошло. Растерялся, расстроился, утратил самообладание и избрал самый простой выход из ситуации. Поаро не ответил. «Я знаю вас, старина», — сказал Джеб. «Стоит вам заполучить в руки труп, и вы уже готовы считать, что имеете дело с убийством. Признаю, что в этот раз я толкнул вас на ложный путь. Моя вина. Я охотно это признаю». «Я все еще думаю, что есть другое объяснение», — ответил Поаро. «Рискну сказать, что таких объяснений полно». Я уже думал о них, но все они не слишком реалистичны. Допустим, амбириотис застрелил Морли, вернулся к себе, испытал глубокое чувство раскаяния и покончил с жизнью, введя себе препарат, который он умыкнул из кабинета Морли. Если, по-вашему, это возможно, то, по мне, это чертовски маловероятно. В Скотланд-Ярде есть досье на Амбериотиса, очень интересное». Он начинал в качестве владельца небольшого отеля в Греции, потом ввязался в политические игры, шпионил в Германии и во Франции, и что-то на этом даже заработал. Но богатство это ему не принесло, и он занялся шантажом. Наш покойник приятным парнем не был, но это факт. В прошлом году он отправился в Индию. Говорят, что там он практически открыто шантажировал одного из местных принцев но поймать его с поличным было очень трудно, никаких улик, доказать ничего невозможно. Он был скользким, как угорь. Есть и другая возможность. Он мог шантажировать Морли чем-нибудь. И вот тут у Дантиста появляется великолепный шанс соскочить с крючка. Он вкалывает амбериотису лошадиную порцию адреналина с новокаином, надеясь на том, что все это посчитают несчастным случаем, спишут на индивидуальную непереносимость адреналина и тому подобное. Потом, когда клиент ушел, Морли устыдился содеянным и свел счеты с жизнью. Это возможно, конечно, но я не могу представить себе Морли в роли хладнокровного убийцы. Нет, я совершенно уверен в том, что все было именно так, как я сказал. Типичная врачебная ошибка на фоне напряженного графика работы. — Оставим это дело, Пуаро. Я говорил с помощником комиссара, и он высказался совершенно однозначно. — Понятно, — сказал бельгиец. — Понятно. — Я понимаю вас, старина. Мягко сказал Джеб. Но, простите, не каждый день нам выпадает сочное, смачное убийство. Всего наилучшего. Все, что я могу сказать в виде извинения — так это старое доброе, простите за беспокойство». И он повесил трубку. 2. Эркюль Пуаро сидел за своим прекрасным письменным столом в стиле модерн. Он любил мебель в этом стиле. Его прямые углы, его солидность прекрасно соответствовали сути Пуаро, подходили ему куда больше мягких контуров старинной мебели. Перед ним лежал лист бумаги, на котором в аккуратные колонки выстроились записи с комментариями. Напротив некоторых стояли знаки вопроса. Сначала шлом. Амбириотис, шпионаж, с какой целью в Англии. В прошлом году был в Индии. В период народных волнений. Может быть, агентом коммунистов. После пропуска были такие строчки. Фрэнк Картер? Морли плохо думал о нем. Недавно потерял работу. Почему? Потом шло имя со знаком вопроса. Говард Рейкс. Потом заковыченная фраза. Но это абсурд. поро задумчиво смотрел в записи. За окном птичка несла в клюве веточку для гнезда. Сам сыщик, склонивший свою яйцевидную голову на бок, сейчас тоже был похож на птицу он взял ручку и дописал еще одну фразу под уже написанным. «Мистер Барнс». После паузы дописал «Кабинет Морли», «Следы на ковре», «Возможные объяснения». Над этой записью он размышлял некоторое время, потом поднялся, потребовал шляпу и трость и вышел. Три. Три четверти часа спустя Эркюль Пуаро вышел из метро на станции Иллинг Бродвей и через пять минут добрался до цели своего путешествия дома номер 88 по Касл Гарденс Роуд. При виде небольшого двухквартирного дома с ухоженным палисадником Эркюль Пуаро одобрительно кивнул. Восхитительно симметрично пробормотал он под нос. Мистер Барнс был дома и гостя проводили в небольшую аккуратную гостиную, куда вскоре вышел и хозяин. Мистер Барнс был небольшого роста, почти лысым. В левой руке он вертел визитку, которую Пуаро вручил прислуге. Часто моргая, он прищурился на посетителя поверх пенсне, затем негромким, напряженным и высоким голосом, почти фальцетом, сказал «Так-так, месье Пуаро, польщен, весьма». — Надеюсь, вы простите, что я обратился к вам в столь неформальной манере. Церемонно начал Пуаро. — Вы избрали исключительно правильный способ, — сказал мистер Барнс. — И время выбрали прекрасно, опять же. — Без четверти семь. В это время года именно сейчас проще всего застать дома того, кто вам нужен. Он взмахнул рукой. — Садитесь, месье Паро. Не сомневаюсь, вы о многом хотели поговорить. Куин Шарлотт-стрит 58, я полагаю. — Вы верно полагаете, — сказал Пуаро, но почему вы предположили именно это? — Глубоко уважаемый сэр, — протянул мистер Барнс. — С тех пор, как я оставил свой пост в Министерстве внутренних дел, уже, конечно, прошло некоторое время, но все-таки мозги у меня не такие уж ржавы. ржавые. В тех делах, которые требуют деликатности, лучше обойтись без полиции. Это привлекает нежелательное внимание. — Тогда я должен задать вам еще один вопрос. — продолжил Пуаро. — Почему вы решили, что это деликатное дело? — А разве нет? — вопросом на вопрос ответил собеседник. — Но даже если и нет, я считаю, что оно должно быть таким. Он наклонился вперед и постучал своим пенсне по ручке кресла. Секретные службы никогда не охотятся на мелкую рыбешку, только на крупную дичь. Но чтобы заловить тех, кто на самом верху, надо быть осторожным и не переполошить мелкую рыбешку. «Мне кажется, мистер Барнс, вы знаете больше меня», заметил Эркюль Пуаро. «Я не знаю вообще ничего», последовал ответ. «Я лишь сложил два и два. И одно из этих слагаемых амберетес, тут же ответил мистер Барнс. «Вы забыли, я сидел напротив него пару минут в приемной. Он меня не знает. Я всегда был незначительным человеком». Иногда это очень даже неплохо, но я-то его знаю отлично и догадался, что ему там было надо. И чтобы это могло быть, мистер Барнс замигал чаще обычного. Мы, англичане, очень нудные люди. Мы консервативны, понимаете ли, консервативны до мозга костей. Мы часто ворчим, но при этом совершенно не собираемся сбросить наше демократическое правительство ради каких-то новомодных экспериментов. Это как нож вострый для всяких гнусных иностранцев-агитаторов, которые в лепешку расшибаются сутки напролет. С их точки зрения главная проблема в том, что мы, как нация, как страна в целом, достаточно кредитоспособны, как ни одна другая страна в Европе. Для того, чтобы нанести Англии серьезный урон, неприятелю требуется расстроить ее финансы. Только так и никак иначе. А когда у вас наверху такие люди, как Алистер Блант, расстроить ваши финансы невозможно. Помедлив, мистер Барнс продолжил. Блант из тех, кто всегда оплачивает личные счета и живет посредством. Неважно, делает ли он два пенса в год или несколько миллионов. Он просто такой. И он считает, что и страна должна быть такой. Он просто не видит ни одной причины, по которой она не может быть такой. Никаких затратных экспериментов, никаких бешеных расходов на сказочные утопии. — Вот почему, — он снова взял паузу, — вот почему некоторые решили, что Бланта надо убрать. — Ага, — сказал Пуаро. Мистер Барн скивнул. — Да, — сказал он. — Я знаю, о чем говорю. Некоторые из них, кстати, вполне приятные люди. Длинноволосые с честными горящими глазами. Они переполнены идеалами о лучшем мире. Другие не так приятны, скорее даже омерзительны. Скрытные, хитрые, мелкие крысы с бородами и иностранным акцентом. А еще есть те, кто напоминает тупых громил. Но в одном они сходятся. От Алистера Бланта нужно избавиться. Он осторожно качнул свое кресло назад, потом снова вперед. «Смести старый порядок, Тори!» твердолобых консерваторов, расчетливых и подозрительных бизнесменов. Вот чего они хотят. Возможно, они и правы, я не знаю, но я знаю другое. Нужно предложить что-то взамен старого порядка, что-то такое, что будет работать, а не то, что красиво звучит. Нам этого не нужно. Мы имеем дело с конкретными фактами, а не с абстрактными теориями. Уберите опоры, и дом рухнет. Алистер Блант Одна из опор нашей действительности, нашего мира порядка. Он снова наклонился вперед. Они точно охотятся на Бланта. В этом я уверен. И считаю, что вчера они едва не заполучили его. Я могу ошибаться, но подобные попытки уже были. Я имею в виду их метод действий. Он вновь сделал паузу, а потом осторожно, негромко назвал три имени. Необыкновенно способный канцлер казначейства... Прогрессивный бизнесмен и подающий надежды молодой политик, снискавший признание масс. Канцлер казначейства, министр финансов Великобритании. Первый умер на операционном столе. Второй от странной болезни, которую не удалось распознать вовремя. Третьего насмерть сбила машина. «Это очень просто», — продолжал мистер Барнс. «Анестезиолог, проворонил анестезию. Такое случается». Во втором случае симптомы сбили врача с толку. Это был обычный семейный врач-педиатр. Он действовал из лучших побуждений. Да никто и не ожидал, что он сможет распознать симптомы. В третьем случае обеспокоенная мать спешила к заболевшему ребенку. Трогательная история, и присяжные оправдали ее. После очередной паузы он продолжил. Все выглядело совершенно естественно. Все быстро забылось но позвольте сказать, где эти трое сейчас? Анестезиолог, не считаясь с затратами, открыл собственную исследовательскую лабораторию, оборудованную по последнему слову техники. Педиатр оставил практику. У него яхта и небольшое милое поместье в Броатсе. Бротс, разветвленная сеть каналов и озер в графствах Норфолк и Сафолк, чрезвычайно живописный и фешенебельный район Англии. Мать дала всем детям первоклассное образование. По выходным они катаются на собственных пони, а живут в загородном доме с большим садом и конюшней. Он медленно опустил голову. В любой профессии, в любом социальном слое всегда найдутся люди, которых можно соблазнить. В нашем случае беда в том, что Морли оказался не таким. «Вы думаете, что все обстояло именно так?» — спросил Пуаро. «Да». «Я так думаю», — ответил мистер Барнс. «До таких фигур сложно добраться, понимаете ли. Они достаточно хорошо защищены. Автокатастрофу организовать трудно, да и не всегда все выходит, как запланировано. Но в зубоврачебном кресле человек почти беспомощен». Он снял пенсне, протер, вновь водрузил его на нос и объявил. «Вот что я думаю». Морли отказался выполнить то, что от него требовали. Он слишком много знал, поэтому им пришлось его убрать. «Им?» — переспросил Пуаро. «Когда я говорю «они», я имею в виду организацию, которая за этим стоит. Конечно, непосредственный исполнитель был только один. Кто же он?» «Что ж, я попробую угадать», — сказал мистер Барнс. «Но это лишь догадка. Я могу ошибиться». Рейли? — тихо предположил Пуаро. — Конечно. Он очевидный кандидат. Я думаю, они даже не просили Морли сделать что-то конкретное. Он просто должен был передать Бланта своему партнеру в последний момент, сослаться на внезапное недомогание или что-то в этом роде. Все дело сделал бы Рейли, а потом произошел бы еще один несчастный случай. Известный банкир скончался, а несчастный молодой дантист в суде, весь сметенный и скорбный, получает мягкий приговор. Он оставляет карьеру и устраивается, в конце концов, где-нибудь с ежегодным доходом в несколько тысяч. Мистер Барнс взглянул на Пуару. «Вы думаете, я фантазирую? Но такое бывает!» «Да, я знаю, такое бывает!» Мистер Барнс продолжал, постукивая по книжке в кричащей обложке, которая лежала на столе под рукой. Я читаю множество баек о шпионах. Некоторые из них абсолютно неправдоподобны. Но, как ни удивительно, они не более неправдоподобны, чем реальность. Прекрасные авантюристки и жутковатые злодеи с иностранным акцентом, банды и тайные международные ассоциации, гениальные мошенники — все это существует на самом деле. Если напечатать некоторые истории из тех, что я знаю, Я сгорел бы от стыда. Никто бы даже на секунду не поверил, что такое возможно. — А где место Амбириотиса в вашей теории? — осведомился пару. Сложно сказать сразу. Возможно, он должен был оказаться козлом отпущения. Ему не привыкать вести двойную игру. Но я бы рискнул сказать, что его подставили. Впрочем, это лишь мои домыслы. — Допустим, ваши домыслы верны тихо спросил Пуаро, что будет дальше. Мистер Барнс почесал нос. «Они попробуют снова», — сказал он. «Несомненно, они опять попытаются достать Алистера Бланта. Время поджимает. Рискну предположить, что за ним следят. Им придется быть очень осторожными, но это не будет кто-то с пистолетом в кустах. Все выйдет гораздо тоньше, деликатнее». Скажите ему, чтобы опасался вполне респектабельных людей. Это могут быть его знакомые, старые слуги, помощник фармацевта, который готовит лекарства, виноторговец, который продает ему портвейн. Голова Алистера Бланта стоит много миллионов, а некоторые чего только не сделают ради небольшого годового дохода всего, скажем, в четыре тысячи. Всего за четыре тысячи? Ну, может быть и больше. Пуаро помолчал немного и сказал... Я думал о Рейли с самого начала. Ирландец ИРА ИРА Ирландская республиканская армия, национально-освободительная организация, провозгласившая целью независимость Северной Ирландии и воссоединение ее с Республикой Ирландия. Возникла после Дублинского восстания 1916 года. Почти до конца XX века действовала в основном террористическими методами. Нет, это вряд ли, но на ковре были следы, как будто тело протащили по ковру. Однако, если бы Морли застрелил пациент, это произошло бы в кабинете, рядом с его рабочим местом, и тело не нужно было бы перетаскивать. Именно поэтому я с самого начала подозревал, что Морли застрелили, и не в кабинете, а в офисе, за дверью. Но это значит, что его застрелил не пациент» а кто-то из тех, кто делит с ним дом. Тонко подмечено, одобрил мистер Барнс. Эркюль Пуаро поднялся и протянул руку. Благодарю вас, сказал он. Вы очень мне помогли. Четыре. По пути домой Пуаро заехал в отель Гленгау Рекорд. Результатом этого визита стал телефонный звонок. Рано утром следующего дня сыщик набрал номер джепа. Бонжур, монами. До знания сегодня, не так ли? Так? Собираетесь присутствовать? Нет, не думаю. И правильно. Только время зря потратите. Вы вызовете мисс Сейнсбери Сил в качестве свидетеля. Прелестную Мабл? Почему бы ей не называться просто Мейбл?» С этими женщинами никаких нервов не хватит. Нет, я не буду ее вызывать. Незачем. Она не связывалась с вами. — Нет, то есть чего? — Я всего лишь поинтересовался, — сказал Эркюль Пуаро. — Возможно, вас заинтересует то, что позавчера вечером, за час до ужина, мисс сейнсбери Сил вышла из отеля Гленгаури Корт и до сих пор не вернулась. — Что? Сбежала? — Возможно. — Но зачем? — С нею все в порядке, вы же знаете. Она абсолютно искренна и совершенно вне подозрений. Я связался с Калькуттой еще до того, как узнал причину смерти Амбириотиса. Иначе я бы вообще не озаботился этим. Вчера вечером оттуда пришел ответ. С ней все в порядке. Там ее знали несколько лет, и все, что она рассказала о себе, чистая правда. Мисс Сейнсбери Сил лишь немного темнила насчет замужества. Она вышла замуж за студента Индуса, а потом оказалось, что у него уже было несколько жен. Она вернула девичью фамилию и обратилась к благочестивым делам. Она с миссионерами не разлей вода, преподает ораторское искусство, помогает любительским трупам. Вообще-то именно таких женщин я и называю ужасными. Но это не имеет никакого отношения к соучастию в убийстве. А сейчас вы говорите, что она скрылась из-за нашего визита. Я не понимаю. Он помолчал минуту, а потом неуверенно предположил. Может, ей надоел этот отель? Мне бы надоел. «Ее багаж на месте», — ответил Пуаро. Она ничего не взяла с собой. джеп выругался. «Когда она ушла?» «Примерно без пятнадцати семь». «А что говорят в отеле?» «Они очень расстроены. Управляющая выглядела весьма смущенной». «Почему они не сообщили в полицию?» потому, Моншер, что предположили, что если леди пожелала провести ночь где-то в другом месте, насколько бы невероятным ни не казалось такое предположение в адрес мисс Сил, она будет и резонно раздосадована, когда обнаружит, вернувшись, что по ее поводу вызвали полицию. Миссис Харрисон, управляющая, обзвонила несколько больниц на случай аварии. Она собиралась обратиться в полицию, когда я зашел. Я взял ответственность на себя и объяснил, что привлеку к делу очень деликатного офицера полиции. — И этот деликатный офицер полиции, ваш покорный слуга, полагаю? — Вы полагаете, верно. Джеп простонал. — Ладно, встречаемся в Гленгау-рекорд после дознания. — 5 Пока детективы дожидались управляющую, джеп без остановки ворчал. — Зачем ей понадобилось исчезнуть? Это любопытно, не находите? На большее времени у них не хватило. Подошла миссис Харрисон, управляющая и владелица Гленгау-рекорд. Миссис Харрисон была готова расплакаться и говорила без остановки. Она так беспокоилась за мисс Сейнсбери-сил, что могло с ней случиться. На одном дыхании она быстро перебрала все возможные неприятности. Потеря памяти... Приступ болезни, кровоизлияние, ее переехал омнибус, на нее напали и ограбили, и продолжала бормотать. Такая приятная женщина, ей было так хорошо и удобно здесь. По просьбе Джепа она провела их в нетронутый номер, пропавший. Все было в порядке, все аккуратно убрано. Одежда висела в гардеробе, сложенная ночная рубашка лежала на кровати. В углу стояли два невзрачных чемодана мисс Сил. Из-под туалетного столика выглядывал ряд туфель. Несколько строгих Оксфордов, в приличном состоянии. Оксфорды – оксфордские туфли, классические туфли со шнуровкой, ставшие очень модными в сороковые годы XX -го века. Две пары, вызывающие глянцевых модельных туфель на высоком каблуке, украшенных кожаным орнаментом. Почти новые вечерние туфли черного атласа и пара босоножек. Пуаро заметил, что вечерние туфли были на размер меньше остальных. Дань не то сентиментальности, не то тщеславию. Он задумался, успела ли мисс Сейнсбери Сил пришить оторвавшуюся пряжку перед выходом. Пуаро терпеть не мог небрежности в одежде. джеп рылся в письмах, которые обнаружились в ящике туалетного столика. Эркюль Пуаро с опаской потянул один из ящиков из комода. Тот оказался полон нижнего белья. Бельгиец, смутившись, немедленно закрыл его, пробормотав, что мисс Сейнсбери Сил, похоже, считала, что шерстяные ткани нужно носить на коже, и открыл еще один ящик с чулками. — Что-то есть, Пуаро? — спросил Джеб. — Десять дюймов, дешевый шелк с искрой, ценой примерно в два фунта одиннадцать пенсов. Печально сказал сыщик, покачивая парой чулок в воздухе. — Старина, вы же не оцениваете их для завещания. — Два письма из Индии, пара чеков из благотворительных организаций. — Щитов нет. Наша мисс Сейнсбери Сил весьма достойная персона. — С очень плохим вкусом в одежде, — грустно заметил Пуару. — Возможно, она не придавала большого значения внешнему виду. Джеб списывал адрес с письма двухмесячной давности. «Эти люди могут что-то знать о ней», — сказал он. «Адрес в Хэмпстеде. Написано так, как будто они близко знакомы». Больше в Гленгау-рекорд обнаружить ничего не удалось, за исключением того неприятного факта, что мисс Сейнсбери-сил, выходя из отеля, не выглядела расстроенной или обеспокоенной. Более того, она наверняка собиралась вернуться, поскольку, проходя мимо своей подруги миссис Балайта в холле, Крикнула ей: После ужина я покажу вам тот пасьян, о котором рассказывала. В довершение ко всему, в Гленгау рекорд было принято уведомлять заранее, если вы собираетесь пропустить ужин. Мисс Сейнсбери сил не сделала этого. Таким образом, становилось очевидно, что она собиралась вернуться к ужину, который подавали с половины восьмого до половины девятого. Но она не вернулась вышла на Кромвель роуд и исчезла. джеп и Пуаро отправились в западный Хэмстед по адресу, указанному в письме. В этом уютном доме жили приятные люди, большая семья Адамсов. Они много лет провели в Индии и тепло отзывались о мисс Сейнсбери-сил. Но помочь ничем не могли. Они давно ее не видели, больше месяца, с тех пор, как вернулись с пасхальных каникул. Тогда она жила в отеле на площади Рассел-сквер. Миссис Адамс дала Пуаро адрес отеля, а также адрес друзей мисс Сил по Индии, живших в стритами. Но по обоим адресам детективов ждало разочарование. Мисс Сил действительно останавливалась в том отеле. Однако ее там почти не запомнили и ничем существенным помочь не смогли. Помнили только, что она была приятной, спокойной леди, которая жила за границей. Люди из Стритэма также не добавили ничего полезного. Они не видели мисс Сейнсбери-Сил с февраля. Несчастный случай также вскоре был отвергнут. Ни в одну больницу не поступала пострадавшая, похожая на пропавшую. Мисс Сейнсбери-Сил исчезла бесследно. 6. На следующее утро Пуаро отправился в отель Холборн Пэлас и спросил мистера Говарда Рейкса. Узная что мистер Говард Рейкс тоже вышел как-то вечером на улицу и пропал, Пуаро вряд ли удивился бы, но мистер Говард Рейкс все еще оставался в отеле. Он завтракал. Явление Пуаро вряд ли пришлось мистеру Рейксу по вкусу. Конечно, он не выглядел таким же готовым убийцей, каким казался в разрозненных воспоминаниях Пуаро. Но смотрел все же волком. Зыркнув из-под лобья на незваного гостя, Он грубо спросил, «Какого черта? Вы позволите?» Пуаро придвинул стул от соседнего столика. «Не обращайте на меня внимания. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома». Улыбнувшись, Пуаро воспользовался приглашением. «Ну, чего надо?» — рявкнул хозяин. «Мистер Рейкс, вы меня помните?» «В жизни не видел». «Вы ошибаетесь. Не далее, чем три дня назад мы с вами провели в одной комнате как минимум пять минут. Я не могу запомнить всех, кто попадается мне на глаза на какой-нибудь чертовой вечеринке. — Это была не вечеринка, — сказал Пуаро. — Это была приемная дантиста. На мгновение какое-то сильное чувство вспыхнуло в глазах молодого человека. Его поведение резко изменилось. Легкомысленное нетерпение сменилось недоверчивой настороженностью. — Ну, — бросил он, косо взглянув на Пуаро. Не торопясь отвечать, бельгиец внимательно всмотрелся в собеседника. Теперь он явственно ощущал угрозу, исходящую от молодого человека. Вытянутое голодное лицо, агрессивная линия челюсти, горящие глаза фанатика. При этом женщины могли посчитать такое лицо привлекательным. Он был одет небрежно, даже убого, ел неаккуратно и жадно. Поро отметил эту важную деталь. «Идейный волк», — так описал его для себя Пуаро. «Какого черта вы сюда заявились?» — резко спросил мистер Рейкс. «Мое появление неприятно вам?» «Я даже не знаю, кто вы». «Мои извинения». Пуаро ловко извлек визитницу, достал оттуда карточку и отправил ее через стол. Неуловимая эмоция снова промелькнула на узком лице мистера Рейкса. Это был не страх это было что-то более резкое, агрессивное. Потом оно вспыхнуло злобой. Он бросил карточку обратно. — Ах, вот что! Я знаю, кто вы! — Это знают многие, — скромно ответил Пуаро. — Платная ищейка. И дорогая. Таких нанимают, когда денег не жаль, чтобы спасти чью-то жалкую, но драгоценную шкуру. — Если вы не будете пить свой кофе, — заметил Пуаро мягко, но веско, — Он остынет. Рейкс уставился на него. — Вы похожи на назойливое насекомое. — Кофе в Англии все равно отвратительный, — сказал Пуаро. — Да уж, — яростно согласился мистер Рейкс. — А если вы позволите ему остыть, то пить его станет и вовсе невозможно. Молодой человек наклонился вперед. — К чему вы клоните, а? Зачем вы здесь в конце-то концов? Пуаро пожал плечами. «Я хотел увидеть вас». «Ну да», — недоверчиво спросил мистер Рейкс. Его глаза превратились в щелочки. «Если вы за деньгами, то пришли не к тому человеку. Такие, как я, не могут себе позволить даже самое необходимое. Возвращайтесь лучше к тому, кто вам платит». Вздохнув, Пуаро ответил. «Мне не заплатили ни пенса, пока что». «Ну да, рассказывайте». — Это правда, — сказал сыщик. — Я трачу уйму драгоценного времени совершенно безвозмездно. Скажем, для того, чтобы потешить свое любопытство. — Я полагаю, — уточнил мистер Рейкс, — в тот день вы также тешили свое любопытство у этого треклятого дантиста. Пуаро покачал головой. — Вы, похоже, не подумали о самой банальной причине, по которой человек может оказаться в приемной дантиста лечении. Так вот, что вы там делали? Тон мистера Рейкса не выражал ничего, кроме глубочайшего недоверия. Вы пришли вылечить зуб? Конечно. Простите, но я вам не верю. Могу ли я узнать в таком случае, что делали там вы, мистер Рейкс? Тот неожиданно оскалил зубы в улыбке. А, попались. Я тоже ждал вызова к врачу. У вас болел зуб, вероятно. — В точку, мистер! И ушли, не дождавшись приема. — Ну и что? Это мое дело! Он осекся, потом снова заговорил с нарастающим бешенством. — Какого черта вы тут юлите? Вы там присматривали за этой большой шишкой. Так с ним все в порядке, разве нет? С вашим драгоценным мистером алистром Блантом ничего дурного не случилось. У вас на меня ничего нет. Куда вы пошли после того, как столь внезапно покинули приемную? «Прочь из дома, конечно. А, -а, -а, а. Пуаро посмотрел на потолок. Но никто не видел, как вы выходили, мистер Рейкс. Какая разница? Разница может быть. Вы не забыли, вскоре в доме кто-то умер. А, -а, а. Вы имеете в виду этого парня, дантиста? Безразлично сказал мистер Рейкс. Да. Я имею в виду этого парня, дантиста. Голос Пуаро отвердел. Рейкс снова уставился на Пуаро. «Вы хотите повесить это на меня? Вы с этим сюда пришли? Не выйдет. Я только что прочел о вчерашнем дознании». Этот горемыка застрелился из-за ошибки с анестетиком, вызвавшей смерть одного из его пациентов. Пуаро не пошевелился. «Вы можете подтвердить, что вы покинули дом именно тогда, когда вы сказали? Есть ли кто-то, кто может уверенно сказать, где вы были между полуднем и часом дня?» Рейкс прищурился. «Так вы действительно хотите навесить все это на меня?» «Это Блант настропалил вас на это?» «Простите», — вздохнул Пуаро. Но, похоже, постоянные нападки на мистера Алистера Бланта стали вашей навязчивой идеей. Я не работаю на него. Он никогда не нанимал меня. Меня заботит не его безопасность, а смерть человека, который делал доброе дело в своей профессии. Рейкс покачал головой. — Извините, я вам не верю. Вы точно ищейка Алистера Бланта. Он перегнулся через стол с потемневшим лицом. «Знайте, вы не сможете его спасти. Его нужно убрать. Его и все то, что он олицетворяет. Нужен новый курс». Вероятно, Говард Трейкс имеет в виду свое радикальное толкование нового курса Рузвельта – системы прогрессивских экономических реформ, направленных на выход США из Великой депрессии. К концу 30-х годов XX -го века, впрочем, эту программу уже контролировал Конгресс США где доминировали консерваторы. А старая, прогнившая финансовая система пусть катится в тартарары. Это дьявольская паутина банкиров, опутавшая весь мир. Ее нужно уничтожить. Ничего не имею против Бланта лично, но он типичный представитель того класса людей, что я ненавижу. Напыщенная посредственность от таких можно избавиться только при помощи динамита, иначе их не сдвинуть с места. Он из тех, кто говорит, нельзя раскачивать лодку, нельзя расшатывать основы цивилизации. Да ладно! Дайте только время. Он препятствие на пути прогресса, и его нужно устранить. Сегодня в мире не осталось места для таких людей, как Блант, для тех, кто цепляется за прошлое, кто хочет жить так, как жили их отцы, деды и прадеды. Этих тупоголовых ретроградов полно в Англии. Бесполезные, подтасканные символы упадочной эпохи. Богом клянусь. Их надо убрать, и тогда настанет новый мир, понимаете? Новый!» Вздохнув, Пуаро поднялся. «Я так понимаю, мистер Рейкс, вы идеалист». «И что с того?» Идеалисту не пристало переживать из-за смерти дантиста. «Ну, помер какой-то несчастный дантист, велика важность!» Пренебрежительно бросил мистер Рейкс. «Для вас никакой, для меня огромная». «В этом вся разница между нами», — ответил Пуаро. Семь. Вернувшись домой, бельгиец узнал, что его ожидает некая леди. «Она немного нервничает», — сообщил Джордж. Поскольку леди не назвалась, Пуаро оставалось только угадывать ее имя. Его догадка оказалась неверной. Когда он вошел... С Софы порывисто поднялась секретарша покойного мистера Морли, мисс Глэдис Невил. «Ах, наконец, месье Пуаро! Мне так неловко вас беспокоить. Я даже не знаю, как набралась храбрости, чтобы прийти к вам. Боюсь, вы сочтете это слишком дерзким. Честное слово, я не собираюсь отрывать вас от дел. Я знаю, как настоящие профессионалы ценят свое время. Но я так обеспокоена. Боюсь, правда, вы решите, что все это пустая трата времени». Давно и хорошо знающий англичан Пуаро предложил девушке чашку чая. Реакция мисс Невил оправдала самые лучшие ожидания. «Право же, месье Пуаро, вы очень любезны. Я совсем недавно позавтракала, но разве можно обойтись без чашки хорошего чаю? Пуаро, который в любое время мог прекрасно обойтись без чая, изобразил согласие. Он отдал соответствующие распоряжения Джорджу, и между ними почти мгновенно, как в сказке, Возник сервированный для чая поднос. «Я должна извиниться перед вами», — сказала мисс Невил, быстро возвращая себе уверенность под благотворным действием напитка. Но, по правде, вчерашнее дознание сильно меня расстроило. «Безусловно», — добродушно сказал Пуару. С меня даже не собирались снять показания, об этом и речи не было, но я чувствовала, что кто-то должен был сопровождать туда мисс Морли. Конечно, там был мистер Рейли, но я имела в виду, что рядом с мисс Морли там должна была быть женщина. К тому же мисс Морли недолюбливает мистера Рейли, поэтому я решила, что пойти туда — мой долг. Это очень благородно, — поощрительно заметил Пуаро. Нет-нет, я просто чувствовала, что не могу не пойти. Понимаете, я много лет работала на мистера Морли, и все это стало большим шоком для меня, а дознание только добавило расстройство. Боюсь, этого было не избежать. Мисс Невил наклонилась вперед всем телом. «Но это все неправильно, месье Пуаро. Там все не так. Что неправильно, мадемуазель? Такого просто не могло произойти. Они считают, что мистер Морли ввел пациенту чрезмерную дозу обезболивающего. Но он просто не мог этого сделать. Вы так думаете? Я в этом уверена. Такие инциденты порой случаются» но только из за того что пациенты физиологически не переносят препарат из за перебоев в сердечной деятельности однако передозировка крайне редкое явление понимаете практикующий дантист каждый раз отмеряет одну и ту же дозу он настолько привыкает отмерять нужное количество препарата что делает это совершенно машинально даже не задумываясь пуаро согласно кивнул я так и думал понимаете Это все стандартизировано. Этот провизор может ошибиться по невнимательности, ведь ему приходится смешивать разные препараты в разных пропорциях или повышать дозировку. Врач может ошибиться, поскольку ему приходится выписывать самые разные рецепты, но дантист это совершенно другое дело. «Вы не просили дать вам разрешение изложить эти обстоятельства в коронерском суде?» спросил Пуаро. Коронерский суд в Великобритании — следственный орган, расследующий причину смерти и определяющий, может ли смерть считаться насильственной. Гладис Невил покачала головой и заломила пальцы в сомнениях. «Понимаете», — наконец решилась она, — «я испугалась, что сделаю только хуже. Я-то знаю, что мистер Морли никогда бы такого не сделал. Но другие могли подумать, что он сделал это нарочно». Сыщик кивнул. «Поэтому я к вам и пришла, месье Пуаро», — продолжила Глэдис. «К вам я могу обратиться неофициально, но я думаю, что кто-то должен знать, насколько неубедительно выглядит все это дознание». «Никто не хочет этого замечать», — сказал Пуаро. Собеседница озадаченно взглянула на него. «Я бы хотел поподробнее узнать о той телеграмме, которой вас в тот день вызвали к тетке». — Честно говоря, я даже не знаю, что и подумать, месье Пору. Все это выглядит очень странно. Понимаете, ее мог отправить только тот, кто очень хорошо знал меня и тетю. Знал, где она живет и тому подобное. Да, похоже, это был кто-то из ваших близких друзей. Или кто-то, кто жил в доме мистера Морли и знал о вас все. Никто из моих друзей не сделал бы такого, месье Поро. А как вы сами думаете, кто бы это мог быть? Поколебавшись, девушка сказала, «Поначалу, когда я узнала, что мистер Морли застрелился, я подумала, не сам ли он и отправил эту телеграмму, желая избавить вас от неприятной сцены и сострадания?» Глэдис кивнула. Но такое предположение все же показалось мне совершенно неправдоподобным, даже если допустить, что мистер Морли и вправду собирался покончить с собой тем утром, Все это очень странно. Фрэнк, мой друг, вы знаете, поначалу повел себя совсем нелепо. Он обвинил меня в том, что все это я подстроила для того, чтобы сбежать на день с кем-то другим, как будто я на такое способна. А есть кто-то другой? Нет, конечно, как можно. Но Фрэнк в последнее время так изменился. Он стал очень раздражительным и подозрительным. Думаю, это из-за того, что он потерял работу и никак не мог найти другую. Мужчина не должен оставаться без дела. Я очень волновалась за Фрэнка. Он был расстроен, не так ли, когда узнал, что вы в тот день уехали? Да, понимаете, в тот день он как раз зашел, чтобы сообщить мне, что он нашел новую работу, прекрасную работу, 10 фунтов в неделю. И он не мог ждать. Он хотел, чтобы я узнала это немедленно я думаю, он хотел, чтобы и мистер Морли тоже знал об этом. Его очень огорчало отношение мистера Морли. Он подозревал, что мистер Морли пытается настроить меня против него. Так и было, верно? Да, в каком-то смысле. Конечно, Фрэнк часто менял работу, и, наверное, его сложно было бы назвать постоянным человеком. Но теперь все изменится. Ведь благотворное влияние меняет человека. Не так ли, месье Пуаро? Если мужчина ощущает ожидания женщины, он старается соответствовать ее идеалу». Пуаро вздохнул, но спорить не стал. Он сотни раз слышал подобные аргументы от сотен женщин, ослепленных наивной верой в благораживающую силу любви. «Один раз из тысячи», — цинично предположил он, — «такое чудо случается». «Я бы хотел встретиться с вашим другом», — просто сказал он. «Замечательная мысль, месье Пуаро», — воскликнула Глэдис. «Но в это воскресенье у него единственный выходной. Видите ли, он проводит всю неделю за городом. На своем новом месте? А чем именно он занимается?» «Ну, я точно не знаю, месье Пуаро. Что-то связанное с секретарской работой, кажется. Или по государственной линии. Я пишу на его лондонский адрес. Оттуда корреспонденцию ему пересылают». «Немного странно, не находите?» «Да, наверное, но Фрэнк говорит, что сейчас это очень распространено». Пуаро некоторое время молча смотрел на нее, потом неторопливо сказал. «Завтра как раз воскресенье, так ведь? Почему бы вам не разделить со мной ланч в Логан-Корнер-Хаус? Вы меня очень обяжете? За ланчем мы бы могли обсудить это прискорбное происшествие». «Конечно. Благодарю вас, месье Пуаро. Уверена, что мы с удовольствием составим вам компанию за ланчем». 8. Фрэнк Картер, блондин среднего роста, выглядел дешевым пижоном. Он говорил охотно и много. Когда он чувствовал себя неловко, его близко посаженные глаза неприятно бегали по сторонам. Картер был насторожен и несколько враждебен. Я и не подозревал, что буду иметь удовольствие совместного ланча с вами, месье Пуаро. Глэдис ничего не говорила мне об этом. Он бросил встревоженный взгляд на свою спутницу. Мы условились об этом только вчера, — с улыбкой ответил сыщик. Мисс Невил очень огорчена обстоятельствами смерти мистера Морли, и я решил, что если мы обдумаем это происшествие вместе... Смерть Морли, — грубо прервал его Фрэнк Картер. Мне надоело об этом слышать. Почему ты не можешь об этом забыть, Глэдис? В этом человеке не было ничего особенно хорошего, на мой взгляд. Ах, Фрэнк, ты не должен так говорить. Он завещал мне сто фунтов. Мне сообщили об этом вчера вечером. Это хорошо. Нехотя признал Фрэнк. Но в конце концов он так и должен был поступить. Ты пахала на него, как негр на плантации, а он только собирал барыши. Конечно, с пациентов получал он но при этом очень хорошо платил мне. Не так уж и хорошо, как по мне. Ты слишком низко себя ценишь, дорогая. Ты позволяешь ездить на себе, понимаешь? Я видел Морли насквозь. Ты знаешь, так же верно, как и я, что он делал все для того, чтобы ты дала мне отставку. Он просто не понимал. Да все он понимал. Не стань он трупом. Уж я бы потолковал с ним по-свойски. Вы же для того и пришли в день его смерти, не так ли? мягко поинтересовался Пуаро. «Кто вам сказал?» — возмутился Фрэнк Картер. «Но вы же пришли, разве нет?» «Ну и что? Я хотел встретиться с мисс Невил. «Но вам сказали, что ее нет». «Да, и это выглядело очень подозрительно, доложу я вам. Я сказал этому рыжему олуху, что в таком случае я буду дожидаться Морли. Он слишком долго настраивал Глэдис против меня». Я собирался сказать Морли, что я больше не бедный безработный бродяга, что я устроился на хорошее место и что, Глэдис, уже пора увольняться и подумать о приданном. Но вы не сказали ему этого? Нет. Мне надоело ждать в этом обветшалом склепе, и я ушел. Во сколько вы ушли? Не помню. А во сколько вы туда пришли? Не знаю. Думаю, вскоре после полудня. Вы ждали полчаса или больше? «А может, меньше?» «Говорю вам, не знаю. Я не из тех, кто постоянно смотрит на часы. Был ли кто-то в приемной одновременно с вами?» «Какой-то жирный сальный тип был там, когда я вошел, но недолго. Потом я остался один». «Значит, вы ушли раньше половины первого, поскольку в это время пришла леди?» «Полагаю, что да. Это место действовало мне на нервы, говорю вам». Пуаро внимательно посмотрел на него. Фрэнк бахвалился фальшиво, как будто через силу. Правда, это можно было объяснить тем, что он нервничал. Непринужденно и дружелюбно Пуаро осведомился. «Мисс Невил сказала мне, что вам повезло с новой работой. Платят прилично. Десять фунтов в неделю, — сказала она. Верно. Неплохо, да? Я всегда могу добиться своего, если по-настоящему захочу». Пижон явно приободрился. Безусловно. Но не слишком ли тяжелая работа? «Не жалуюсь», — бросил Фрэнк Картер. «Интересно?» «О да, весьма интересно. Кстати, о работе. Мне всегда было интересно, что это за работа у частных сыщиков. Наверное, сейчас таких дел в духе Шерлока Холмса немного, так ведь? Все больше разводы». «Я не занимаюсь разводами». «Да ну». «И как же вы зарабатываете себе на жизнь?» «Как-то справляюсь, мой друг, вполне». «Но вы же лучший, месье Пуаро, правда?» вставила Глэдис Невилл. «Мистер Морли часто так говорил. К вам обращаются члены королевской фамилии или из Министерства внутренних дел, или герцогини, так ведь?» Вы льстите мне», — улыбнулся ей Пуаро. Девять Сыщик возвращался домой по пустынным улицам в задумчивости. Войдя в дом, он позвонил Джепу. «Простите за беспокойство, друг мой, но не попытались ли вы каким-нибудь образом отследить ту телеграмму, что отправили мисс Глэдис Невилл?» «Никак не можете оставить дело?» «Да, вообще-то мы отследили ее. Все было проделано довольно изящно, кстати. Тетка живет в Ричборне, в Сомерсете, а телеграмму отправили...» из Ричборна, из лондонского пригорода». «Да, это было умно». «Очень умно», — согласился Пуаро. При беглом взгляде адресат вполне мог увериться, что телеграмма послана из Ричборна. Помолчав, он спросил. «Вы думаете тоже, что и я, Джеб? Что, в этом деле замешан кто-то очень неглупый? «Эркюль Пуаро хочет, чтобы это было убийством, значит, это должно быть убийством». «А как вы объясните эту телеграмму?» «Совпадение. Кто-то морочит девушке голову. Ну Зачем?» «Боже мой, Пуаро, зачем люди делают подобное? Розыгрыши, мистификации. У кого-то извращенное чувство юмора, только и всего». И этому кому-то захотелось пошутить именно в тот день, когда Морли собрался ошибиться с дозировкой. Событие вполне можно увязать в логичную цепочку. Без мисс Невил Морли пришлось делать все самому. Он начал торопиться, поскольку пациентов было много. Следовательно, вероятность ошибки возросла. И я все еще не удовлетворен. «Разве вы не видите, куда вас заводит ваша версия?» «Если уж кто-то собирался устранить эту Невил, так это сам Морли, что, в свою очередь, превращает смерть Амбириотиса из несчастного случая в преднамеренное убийство». Пуаро промолчал. Джеб спросил, «Понимаете теперь?» «Амбириотиса могли убить и по-другому», — возразил Пуаро. «Нет, не могли. Никто не приходил к нему в собой. Он ел в своей комнате, и врач говорит, что препарат ему именно ввели». Вкололи. Он не проглотил его. В желудке ничего не нашли. Вот и все. Все ясно и понятно. Дело закрыто. Кому-то хочется, чтобы мы так и думали. Помощник комиссара во всяком случае доволен. Доволен ли он также и по поводу пропавшей леди? А, дело исчезнувшей сил. Нет, и мы продолжаем работать над этим. Она должна найтись. Невозможно выйти на улицу и сгинуть без следа. Однако, похоже, она так и сделала. Это сейчас так кажется. Но она должна где-то быть, живая или мертвая. И я не думаю, что она мертва. Почему нет? В таком случае мы бы уже нашли ее тело. Но, дорогой мой Джеб, всегда ли тела обнаруживаются так скоро? «Я полагаю, вы намекаете на то, что она тоже убита, и что мы найдем ее разрезанную на куски в какой-нибудь каменоломне, как миссис Ракстон?» Джеб упоминает реальный случай убийства Изабеллы Ракстон, Кер, произошедший в 1935 году. Изабеллу вместе с ее домработницей задушил гражданский муж, доктор Бак Ракстон. Попытавшись избавиться от улик, он расчленил трупы и выбросил куски в реку. Одним из свидетелей обвинения был местный дантист, чьи показания позволили опознать тела. Позвольте, Монами, люди все же пропадают бесследно. Очень редко старина. Женщины пропадают часто, но мы, как правило, их находим. В девяти случаях из десяти это старый добрый секс на стороне. Они попросту сбегают с мужчинами. Правда, это вряд ли произошло с нашей Мабл. «Как знать», — осторожно сказал Пуаро, — «но я тоже сомневаюсь. Так вы уверены, что найдете ее?» «Абсолютно. Дадим описание в газеты, объявление на би ага, — сказал Пуаро, — «надеюсь, это даст результат». «Не беспокойтесь, старина. Мы отыщем вашу сбежавшую красотку в шерстяном белье». С этими словами он повесил трубку. В комнату по обыкновению бесшумно вошел Джордж. Он поставил на маленький столик кувшинчик с горячим шоколадом и несколько сахарных бисквитов. — Что-нибудь еще, сэр? — Я в сильнейшем недоумении, Джордж. В самом деле? — Сожалею. Эркюль Пуаро налил себе немного шоколада и задумчиво покачал чашку. Джордж, распознав знакомые признаки, застыл в уважительном ожидании. Иногда Эркюль Пуаро обсуждал ход расследования со своим камердинером. Он всегда говорил, что находит комментарии Джорджа исключительно полезными. «Вы, несомненно, знаете, Джордж, о смерти моего дантиста». Мистера Морли, сэр?» «Да, сэр. Очень печально, сэр. Он застрелился, как я понимаю. Так считается, по крайней мере. Но если он не застрелился, то был убит». «Да, сэр. Если же он был убит, то вопрос в том...» кто его убил? — Совершенно верно, сэр. Тех, кто мог его убить, Джордж, совсем немного. Это те люди, которые были в доме или могли быть там во время убийства. — Безусловно, сэр. Итак, кухарка и домработница. Они были исключительно благожелательны к покойному, так что их участие практически исключено. Преданные сестра тоже крайне маловероятно Однако она унаследует все сбережения брата, и совсем пренебрегать финансовым аспектом в таких делах нельзя. Способный и деятельный партнер, у которого не просматривается мотивом. Несколько придурковатый порье, зачитывающийся дешевыми детективами. И, наконец, джентльмен из Греции, несколько сомнительного происхождения. В первой половине 20 века британский эфемизм. Для обозначения евреев. Джордж Кашлину. Эти иностранцы, сэр. Совершенно с вами согласен, Джордж. Джентльмен из Греции явно выделяется. Но, видите ли, этот джентльмен также умер, причем весьма вероятно его убил мистер Морли. Намеренно ли, в результате трагической ошибки ли... Этого мы наверняка сказать не можем. Возможно, сэр... Они убили друг друга. Я имею в виду, сэр, оба джентльмена решили убить друг друга, хотя, конечно, ни один из них не знал о намерении другого. Эркюль Пуаро одобрительно замурлыкал. Очень проницательно подмечено, Жорж. Дантист убивает джентльмена, имевшего несчастье сесть в его кресло, не догадываясь о том, что тот в это время размышляет, когда выхватить пистолет. Так, конечно, могло быть, но все же, Жорж, мне это представляется почти невероятным. Однако мы упомянули не всех. В тот момент в доме могли быть еще двое. Всех пациентов, приходивших в дом до мистера Амбириотиса, видели выходящими оттуда. Всех, кроме одного, молодого джентльмена из Америки. Он вышел из приемной примерно без двадцати двенадцать, но никто не видел, как он покинул дом. Таким образом, он также попадает в число потенциальных убийц. Еще один кандидат — некто мистер Фрэнк Картер. Он пришел вскоре после полудня, но не на прием, а для того, чтобы потолковать с мистером Морли. Его также никто не видел выходящим. Таковы, любезные Жорж, факты. «Что вы о них думаете?» «Во сколько было совершено убийство, сэр?» «Если убийцей был мистер Амбериотис, убийство произошло между двенадцатью и двадцатью пятью первого. Если это был кто-то другой...» «Убийство произошло после двадцати первого. Иначе мистер Амбериотис заметил бы труп». Пуаро взглядом подбодрил Джорджа. «Итак, любезный Джордж, что вы можете сказать об этом?» Камердинер задумался и, наконец, сказал. «Сэр, мне пришло в голову, да, Жорж?» «Теперь вам придется искать другого дантиста, сэр». «Вы превзошли самого себя, Жорж», — объявил Эркюль Паро. «Этот аспект дела до сих пор мне даже в голову не приходил». Джордж с довольным видом удалился. Эркюль Пуаро остался. Потягивая шоколад, он перебирал озвученные только что факты. К его удовлетворению они прекрасно встраивались в разработанную им схему. Рука, спустившая курок, принадлежала кому-то из тех, кто входил в обозначенный Эркюлем Пуаро круг, вне зависимости от того, кто вдохновлял убийцу. Затем его брови взлетели. Сыщик понял, что список подозреваемых все еще не полон. Он упустил одно имя а упускать нельзя было никого, даже самых невероятных кандидатов. В момент убийства в доме был еще один человек. Пуаро записал это имя. Мистер Барнс. 10 «Вас просят к телефону леди, сэр», — объявил Джордж. Неделю назад Пуаро не угадал, кем будет его гостье. На сей раз интуиция его не подвела он сразу узнал этот голос. «Мистер Эркюль Пуаро?» «Слушаю. Это Джейн Оливера, племянница мистера Алистера Бланта». «Да, мисс Оливера. Не могли бы вы прийти в Готик Хаус? У меня есть нечто, о чем вам стоило бы узнать». «Разумеется. Когда бы это было удобно?» «В 6:30, пожалуйста. Я буду там». На мгновение аристократический тон смягчился. Надеюсь, я не отрываю вас от важных дел? Совсем нет. Я ждал вашего звонка. Он быстро положил трубку и с улыбкой отошел от телефона, размышляя, под каким предлогом Джейн Оливера вызывает его. По прибытии в Готик Хаус Пуаро сразу же проводили в большую библиотеку с видом на реку. Алистер Блант сидел за письменным столом, рассеянно поигрывая ножиком для бумаг. Он имел слегка изнуренный вид мужчины, которого утомили своими штучками окружающие его женщины. Джейн Оливера стояла у камина. Пухленькая женщина средних лет что-то раздраженно говорила, когда Пуаро прошел в комнату. — И я настаиваю, что с моими чувствами тоже нужно считаться Алистер. — Да, конечно, Джулия, конечно, — успокаивающе сказал Алистер Блант, поднимаясь, чтобы поприветствовать Пуаро. «И если вы собираетесь обсуждать эти ужасы, я уйду», — добавила дама. «Я должна, мама», — настаивала Джейн Оливера. Миссис Оливера бросилась вон, даже не потрудившись заметить Пуаро. Алистер Блант сказал, «Очень любезно с вашей стороны навестить нас, Пуаро. Полагаю, вы знакомы с мисс Оливера. Это она посылала за вами. Это насчет той пропавшей женщины, о которой кричат газеты» быстро вставила Джейн. «Мисс, что-то там сил». «Сейнсбери сил, так?» «Да, такое напыщенное имя надо было запомнить. Мне сказать, или ты скажешь, дядя Алистер?» «Это твоя история, дорогая». Джейн вновь обернулась к пару. «Это должно быть совершенно неважно, но мне кажется, вы должны знать». «Да». Когда дядя в прошлый раз был у Дантиста. Я имею в виду не тот день, а другой, около трех месяцев назад. Я поехала вместе с ним на Куин-Шарлотт-Стрит в Ройсе, и он должен был отвести меня к друзьям в Ридженс-Парк, а потом вернуться за дядей. Мы остановились у дома номер 58, и дядя вышел. А когда он выходил, из 58-го вышла женщина. Женщина средних лет с неприбранными волосами в одежде богемного вида. Она метнулась прямо к дяде и сказала... Джейн Оливера перешла на неестественно высокий писк. «О, мистер Блант, вы, разумеется, не помните меня!» Я, конечно, по лицу дяди видела, что он действительно не помнит ее вовсе. Алистер Блант вздохнул. «Со мной всегда так. Все заводят разговор одинаково. Тут я вижу. Он надевает свою специальную маску», — продолжала рассказывать Джейн. «Я хорошо ее знаю. Эдакая лощенная вежливость, И фальшивая искренность. Так и ребенка не обмануть. И потом он говорит самым убедительным голосом. «Э, «Конечно!» «А эта ужасная женщина не останавливается. Вы знаете, мы так дружили с вашей женой!» «Это тоже обычный поворот», — заметил Алистер Блант еще более унылым голосом и печально улыбнулся. «Это заканчивается одним и тем же из раза в раз. Они просят пожертвовать на какую-нибудь ерунду». В тот раз я отделался дешево, всего пять фунтов на что-то вроде миссии Зенона, и я свободен. Миссия Зенона — женская миссионерская организация в Индии. Она действительно знала вашу супругу? Если она действительно была связана с миссионерством, то они могли встречаться в Индии. Мы были там лет десять назад. Но, конечно, она не была ее близкой подругой, иначе бы я ее знал. Возможно, видел ее мельком на каком-нибудь приеме. «Я не верю, что она вообще встречала тетю Ребекку хотя бы раз», — заявила Джейн Оливера. «Все это было лишь предлогом, чтобы подойти к тебе». «Да, это тоже вполне вероятно», — терпеливо сказал Алистер Блант. «Я хотела сказать, что ее способ напроситься на знакомство с тобой, дядя, выглядит подозрительно», — настаивала Джейн. «Она всего лишь хотела собрать пожертвования». Алистер Блант демонстрировал завидное терпение. «Не пыталась ли она последовать за вами или проследить?» — спросил пуару Блант покачал головой. «Я и думать о ней забыл. Пока Джейн не нашла объявление в газете, я и имени ее не помнил». Джейн неуверенно произнесла. «Во всяком случае, я считала, что месье Пуаро должен об этом узнать». «Благодарю вас, мадемуазель», — галантно сказал сыщик. «Мистер Блант, я не могу больше злоупотреблять вашим временем». «Я провожу вас», — немедленно заявила Джейн. Пуаро улыбнулся в усы. Они спустились на первый этаж, и тут Джейн резко остановилась. «Пройдемте сюда», — пригласила она бельгийца в небольшую комнату рядом с прихожей и, войдя, развернулась лицом к лицу с Пуаро. «Что вы имели в виду, когда сказали, что ожидали моего звонка?» то, что сказал мадмуазель Сыщик с улыбкой развел руками. «Я ожидал от вас звонка, и вы позвонили». «Вы хотите сказать, что знали, что я позвоню вам по поводу этой Сейнсбери-сил?» Пуаро покачал головой. «Это был лишь предлог. При нужде вы нашли бы другой. Но почему же, черт возьми, я должна была позвонить вам?» — возмутилась Джейн. А почему вам понадобилось передать эту интересную новость именно мне, а не в Скотланд-Ярд? Так поступить было бы более естественно. — Ну хорошо, мистер Всезнайка. Что конкретно вы знаете? — Я знаю, что вам что-то от меня нужно, с тех пор, как вы услышали о том, что я заходил в отель Холборн Пэлас? Она побледнела так сильно, что Пуаро даже встревожился. Он не представлял, что такой глубокий загар может принять зеленоватый оттенок. — Вы пригласили меня сегодня, — продолжал он ровно и спокойно, — потому что хотели выудить, так ведь говорят, верно? — Да, выудить из меня информацию касательно мистера Говарда Рейкса. — А кто это? — спросила Джейн Оливера. Попытка оказалась не слишком удачной. — Вам нет нужды выуживать из меня что-то, мадмуазель? Я расскажу вам все, что знаю, точнее то, о чем я догадался. В тот день, когда мы с инспектором Джепом пришли сюда, вы чрезвычайно встревожились, увидев нас. Вы решили, что с вашим дядей что-то случилось. Почему? Ну, он из тех, кто подвержен разным опасностям. Как-то он получил бомбу в почтовый ящик. После истории с герцесловацким займом. Ему часто приходят угрозы. Герцесловакия, вымышленная страна на Балканах. Упоминается в романах Агаты Кристи Тайна замка Чимнис и Третья девушка. Старший инспектор Джеп, продолжал Пуаро, сказал вам, что некий дантист, мистер Морли, был застрелен. Помните, что вы ответили? Но это абсурд. Джейн прикусила губу. Неужели? Как это было глупо с моей стороны? Просто абсурдно. Это было любопытное замечание, мадмуазель. Оно свидетельствовало о том, что вы знали о существовании мистера Морли, что вы ожидали неприятностей, но не с ним, а скорее в его доме. Да вы настоящий выдумщик. Пуаро не обратил на это внимания. Вы ожидали, а точнее боялись, что в доме мистера Морли может случиться нечто зловещее. Вы боялись, что это произойдет с вашим дядей. «Раз так, вы должны были знать что-то, чего не знали мы». Я вспомнил всех, кто был в доме мистера Морли в тот день, и сразу понял, что с вами мог быть связан только один человек. Молодой американец мистер Говард Рейкс. «Так это история с продолжением?» «И что в следующем номере?» «Я отправился повидаться с мистером Рейксом. Он опасный и привлекательный молодой человек». Тут Пуаро многозначительно замолчал. Джейн задумчиво сказала. — Да уж, это точно. Потом с улыбкой воскликнула. — Хорошо, вы победили. Я была напугана до дрожи. Она подалась вперед. — Я скажу вам кое-что, месье Пуаро. Вы не из тех, кого можно водить за нос. Лучше уж я признаюсь вам, чем вы сами это разнюхаете. Я люблю его. Я просто без ума от Говарда Рейкса. Моя мать привезла меня сюда, чтобы разлучить нас. Ну, отчасти для этого. А отчасти потому, что она надеется, что я настолько понравлюсь Алистеру Бланту, что он оставит мне свои деньги, когда умрет. Моя мать приходится ему племянницей по линии его жены», — продолжала Джейн Оливера. «Ее мать была сестрой Ребекки Арнхелд. Он мой двоюродный дедушка, вообще-то. А больше у него близких родственников нет». Так что мать рассчитывает, что мы станем полноправными наследницами. Она, правда, и так постоянно клянчит у него деньги. Видите, я честна с вами, месье поро. Вот такие мы есть. Вообще-то у нас тоже есть деньги. Непристойно много денег, если послушать Говарда. Но дядя Алистер — это совсем другой класс, много выше нашего. Она остановилась и яростно стукнула рукой по ручке кресла. Как мне заставить вас понять? Говард ненавидит все, во что я верю, все, на чем я выросла. Он хочет избавиться от этого. Иногда я даже соглашаюсь с ним. Я очень люблю дядю Алистера, но он иногда так меня бесит. Он такой нудный, истинный британец, такой осторожный и консервативный. Порой мне кажется, что от него и ему подобных действительно нужно отделаться, что они стоят на пути прогресса, что без них мы и вправду сделаем все как надо вы разделяете идеи мистера Рейкса? И да, и нет. Говард, он, он безудержный, он совсем шальной. Знаете, есть те, кто соглашается с ним, но до определенного предела. Они бы решились, попытались бы, если бы только дядя Алистер и его люди позволили бы им. Но они никогда не позволят. Они только сидят, трясут головами и блеют. Мы никогда не пойдем на такой риск. И это неразумно с экономической точки зрения. И еще мы не уверены, что можем взять на себя такую ответственность. А потом история нас учит. Но я скажу, что история нас ничему не учит. Зачем оглядываться назад? Надо смотреть вперед и только вперед. Прошлое притягивает, мягко заметил Пуаро. И вы туда же. Джейн наградила его презрительным взглядом. Возможно, потому что я не молод? Старцам вашим будут сниться сны. Но это лишь сны, понимаете? Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Иаил, глава 2, стих 28. Помолчав, он спросил деловым тоном. Зачем мистер Говард трейкс приходил на Куин-Шарлотт-стрит? Это я заставила его прийти. Я хотела, чтобы он познакомился с дядей Алистером, и не представляла, как еще можно организовать их встречу. Он так зол на дядю Алистера, просто сочится со злобой, даже ненавистью. Но я думала, что если только он увидит его, увидит, насколько он добр, мил, непритязателен, то он изменит свое отношение. Я не могла пригласить Говарда сюда из-за матери. Она бы все испортила. Но после того, как вы устроили встречу, сказал Паро: вы Испугались? Ее глаза расширились и потемнели. Она сказала Да, потому потому что иногда Говарда заносит. Он, он может избрать самое простое и радикальное решение. Закончил за нее Пуаро. Уничтожить? Прекратите! Разрыдалась Джейн Оливера.